ЭПИЗОД ВОСЕМНАДЦАТЫЙ Первыми их встретили в Вигдис, нежеланно и любим. Эти трое баловались соколиной охотой, забравшись довольно далеко от дому. Кричали на кожаных перчатках сердитые ловчие птицы, забрызганные кровью добычи. Боярские отроки и Эннер-утопленник, следовавший за свои дротнинг, связывали за лапки пестрых уток и пару сияющих белизной лебедей. Завидев ехавшую берегом дружину и два корабля на реке, охотники поскакали навстречу. Первый, пустив лететь по ветру длинную косу, рванулась на рыжем коне нежелана. Привычный сокол крепко держал когтями хозяйскую руку, обтянутую прочной воловьей усмой. Любим, замешкавшись, знай, настегивал лошадь, но поспеть за сестрой не мог. Вигдис следовала за ними, сдерживая серого жеребца. Дочери Рунольва Скальда спешка была не к лицу. Хальгрим жадно нашел ее глазами с корабля. Залюбовался женой и сразу подумал, надо будет подарить ей нового сокола. Такого же белого красавца, как тот, что победно кричал на кулаке у дочери Ярла. — К берегу, — велел он Бьорну, вы, шатичи, между тем, подлетели к отцу. Нежелана поспела первой, слет убросилась боярину на шею и едва не задушила старика в неподевичьи крепких объятиях. Любим же еще издали учтиво поклонился. «Здравствуй, батюшка. Как съездил?» «Княгиня где?» — спросил Чурила, смотревший на них с завистью. «Что с собой не взяли? Поссорились?» Нежелана весело отвечала. «Она, княже вчера с нами ездила, Она не сказала, умаялась». Дива, как хороша была Нежелана. Румяная от скачки и свежего ветра, стройная, сильная, с гордым соколом на руке. Сколько лихих парней от боярских сынов до простых гридней говорили с ней о любви. Звали протянуть руку над русальским костром, да только напрасно. Никого не слушала Нежелана. Не хотела уважить даже отца, совсем уж было увидевшего ее кременецкой княгиней. А любим... Вдруг склонил кудрявую голову на бочок и с улыбкой сказал. — У видовица твоей господине дорогой гость нынче веселится. Как ты за порог, так Вольга Ольга Виглавич к княгине в терем. Он еле усидел на коне. Широкая отцовская ладонь вынесла его из седла, бросив лицом на конскую гриву. Любим повис раскорякой, и сокол, свалившийся с рукавицы, забился верх лапками и жалобно закричал. «Батюшка, за что?» — простонал юный вышатич, не решаясь выпрямиться. На его гладкой щеке плотно отпечаталась жесткая боярская пятерня. «Я же правду сказал!» «Я тебе покажу правду, щенок!» — буйным туром взревел старый боярин. «И быть бы любим биту еще!» Но вышату перехватил князь. «И верно, за что?» — сказал Чурило, останавливая его руку. «За правду не бьют». По его лицу нельзя было понять, гневался он или шутил. Вышата опустился в стременах, с трудом глушав себе неистовую ярость. Немного погодя, эта ярость удивит его самого. Он ли, Вышата, заступался за постылого? Но это будет потом. Пока что, медленно остывая, он только замахнулся на сына. «Пропади с глаз, змеёныш!» «Вот где хазарчонок! шепнул радогостю Ратибор. светозарт твоему до него еще...» Одноглазый боец в ответ только покривился. Смотрел он на любимо так, что подошедший Хальгрим именно по его лицу понял. Ярлов сын сказал какие-то страшные слова. «Реттибур, Ярл!» — спросил он Ратибора. «Зачем Вестейн побил сына?» «Я что-то не разобрал. Друзья переглянулись». — Затем, — проговорил Ратибор, поразмыслив, — чтобы он, кутенок, в чужие миски носа не совал. Загадочный ответ заставил было Хальгрима призадуматься, но ненадолго. Серый конь нес к нему Вигдис. А Звениславка действительно принимала гости. Рано утром явился во двор Хельги Вигловсон, один без свиты, спросил княгиню, та поспешно велела звать, и отроки проводили его наверх. — Здравствуй, Астенки-Дротнинг, — сказал Хельги, и поклонился ей совсем по-славенски в пояс. — И ты здравствуй, Веглавич, — отозвалась княгиня. Им по-прежнему было трудно разговаривать друг с другом, и оба знали, почему. Но Хельги неожиданно улыбнулся, отчего лицо стало ласковым и редкостно красивым. — Муж твой возвращается, Астенки. Уже сегодня обнимешь его. — Знаю, не до меня. Давно хотел я посмотреть, как ты теперь живешь, да не мог прийти без подарка. А нашел подарок, так не ко времени. — Да ты что же стоишь, — Спохватил из Венеславка, «Сядь — сядь. Кельги сел и положил себе на колени вышитую кожаную сумку. — Подумал я, — сказал он, — что золотом тебя теперь не удивишь. Твой конунг, если захочет, с ног до головы тебя золотит. Да еще обидится, что Хельги Вигловсен бедняком его посчитал. Впрочем, глаза его смеялись, что бывало нечасто. Звениславка невольно улыбнулась в ответ. Была у нее для чурила одна новость, которая разом погасила бы в нем любой гнев. А Хельги продолжал: Надо бы мне сейчас ехать встречать Конунга и моего побратима, который говорят тяжело ранен, если только ему еще нужны повязки. А я вот здесь. Увидел я вчера трелли, который резал для тебя бересту, и вспомнил, как ты еще у нас все писала, что-то дописала. Помнишь, мы грабили в Восточном море? Я еще взял там корабль жрецов Белого Бога. У них было много книг. Половину я выкинул, теперь жалею. Жрецы сказали, там написана тьма всяких премудростей» но я слышал только про полоумного старика, который травил детей медведями. Я давал эти книги можжевельнику, чтобы он прочел руны и извлек из них пользу, но руны не захотели ему подчиниться. Эльги подошел к Звениславии и положил сумку к ее ногам. — Вот, возьми, астеньки. Может быть, ты сумеешь прочитать, что тут написано. А то прикажи вымыть эти листы и сама пиши что пожелаешь. Когда Чурила, перескакивая через три ступеньки, поднялся по всходу и растворил дверь, его жена и Хельги Вигловцы на чем-то весело беседовали по-урмански, и Хельги держал его, и кольчугу за один конец, а Звениславка за другой. Князь молча остановился на пороге. Хельги первым заметил его, что-то быстро сказал, и Звениславка обернулась. Не испуга. Ни смущения не было в любимых глазах. Да что там и быть не могло. Княгиня совсем по девчоночьи ойкнула, бросилась к нему и повисла на шее, смеясь и плача одновременно, и сдержаться бы, отстранить ее хоть ради приличия. Не миловаться же при госте. да куда? Руки, не слушаясь сами, сомкнулись вокруг нее. Обняли, оторвали легкую от пола, и уста без позволения потянулись поцеловать у нее на темени вышитую кику. Хельгис смотрел на них, держа в руках забытую кольчугу. Чурила еще загодя снял повязку со лба, не хотел пугать жену. Густые волосы прятали засохший след вражеского железа, но чуткие княгинины пальцы мигом нашарили у него на груди, под рубахой, плотно стянутую трепицу, глаза испуганно округлились. — Да ты ранен! — Это да, на тебя! Тебе больно? Чурила, наконец, отыскал в себе силы оторвать ее от себя, разжать, отвести в сторону ее руки. — То раны, рано, раны. Ты что, о госте позабыла, княгиня? И, опускаясь на лавку, обратился к сыну Рад я тебе, Виглавич, Что, редко бываешь? Он уже успел позабыть, и любиме, как забывают, о грязной луже, ненароком попавшейся под ноги. Но синие глаза Хельги неистово вспыхнули. — Не хочу часто бывать в твоем доме и не могу. Звениславка замерла в ужасе. Побелевшие пальцы зашарили у горла. Она хорошо знала их обоих. Хельги стоял перед князем, подпирая льняной макушкой потолочные слеги, высоченный, могучий, такой красивый. Чурила ответил неожиданно миролюбиво. «Я, что ли, нехотя тебя обидел? Так ты, чем зло таить, лучше скажи, да и помиримся». Хельги швырнул кольчугу на пол, она звякнула коротко и зловеще. «Не бывать мне частым гостем в твоем доме, Торлиф Мстицливсон. потому что я люблю твою жену, Конунг, и любил ее с того дня, как впервые услышал ее голос. И ты этого не можешь понять. Я не мог бы спрятать это, даже если бы захотел». «А ведь я бы ей дал не меньше, чем ты!» Быть может, он ждал, что Чурила выхватит меч, но князь не пошевелился. Тогда Хельги засмеялся, обидно и хрипло, и шагнул за дверь. «Звенеславушка!» — обернулся Чурила к жене. И увидел, та потихоньку сползала с лавки на пол, слабо теребя пальцами шейную застежку. Чурила мигом подхватила ее на руки, Звениславушка, любая моя, да что с тобой?» Звениславка посмотрела на него виновато. Дурнота оставила ее столь же внезапно, сколь накатила. Князь усадил ее, спросил заботливо и беспомощно. «Легчало?» То еще похвастается, что видел страх, неприкрытый страх на его лице. Звениславка уложила голову ему на плечо. «А у меня радость для тебя чурила». «Угадай, какая?» Вечером в урманский конец пришла вышивальщица Любомира. «Мне бы к Туру Годиновичу», — смущенно сказала она караульщику, встретившему ее у незапертых ворот, и пояснила. «Он кику мне богатую вышить велел. Вот я и принесла». Красивый хромой урманин по имени Эйнер, стуча костылем, повел ее к дому. «Как он? Годинович-то?» — спросила Любомира робко. Эйнер не ответил, только сумрачно махнул рукой. Торгер, сын Гудмунда, лежал на спальном месте, которое хозяин дома, Хельги, еще при вселении отвел ему рядом со своим. Призная, скамьевая доска, придававшая постели такой уютный вид, была снята. И Торгера Любомира увидела сразу. Глаза его были закрыты, а лицо казалось сиссине белым даже в теплом свете очага. Только клеймо на лбу между прядями темных волос было, как всегда, красно-багровым. Собственное дыхание вдруг показалось любомире непомерно шумным. «Годинович — Годинович! Торгер не отозвался, даже не пошевелился, но что-то сразу изменилось в его лице, сказав ей, он слышал. — Я кику принесла, ты вышить велел. Она развернула ее, принесенную от посторонних глаз в платочки, и радужный бисер так и вспыхнул сотнями цветных огней. На Кике скалились, извивались, сплетались два диковинных зверя. Хельги, сидевший подле побратимой, тот повернул голову полюбоваться. Любомира положила Кику возле руки больного. Торгер чуть приоткрыл глаза, чтобы посмотреть на любимую, и шевельнул пальцами. Отодвигая убор, и прошептал Это тебе. Мне? Торгер не ответил. Любомира нерешительно взяла Кику, подержала ее в руках, точно не зная, что с ней делать. Потом вновь завернула ее в платок. Пойду я. Мирошка! Вдруг проговорил Торгер внятно. Любомира остановилась. Один единственный звал ее так муж. «Ждан, гридень!» «Пойду я!» — повторила она. И увидела, как в бескровном лице раненого снова что-то неуловимо изменилось. «Иди!» — вздохнула Любомира. С трудом отвела в сторону взгляд, спрятала Кику, переступила с ноги на ногу и никуда не пошла. Хельги молча поднялся, уступая ей место — совсем поздно. Уже почти ночью в урманский конец явился нахмуренный Люд. Он вел за руку малолетнего Ждана Ждановича, обиженно хлюпающего носом. «Мамку его ищем!» — объяснил Люд тому же Эйнару. «Люди сказывают, к вам пошла!» Наконец весь город угомонился до утра. Уснул урманский конец. Только немногие женщины сидели над ранеными мужьями, Да еще Любомира, подперев голову рукой, все глядела на тихо и ровно дышащего Торгера. Санишка спал возле Херсера в ногах, свернувшись калачиком под меховым одеялом. Благо, лавка была широченная, а по лицу Любомира бродили не то цвета очага, не то тень раздумий, о сиротской вдове судьбе и о будущем, которое посулил ей этот израненный коллег Урманин, такой не похожий на ее удалого, веселого без шабашного Ждана. Спали на другом берегу и верхний, и нижний конец. Спали в старом дворе чурилом Мстиславич и молодая княгиня, а в новом, в просторных резных сенях, устроенные с великим почетом, Олеговы Варяги. И только в высоких хоромах боярина вышатый в чистой ложнице все не угасал в мирянском глиняном светильничке узкий огненный язычок. Сцепив за спиной руки, ходил и ходил по знакомым до сучка половицам старый боец. Невеселая дума тяжким облаком лежала у него на челе. Если и не сложит он буйной седой головы в лихом бою, под славным кременецким стягом, быстро минит еще пять, ну, десять лет, и поселится в таких еще сильных руках противная старческая дрожь. А там и смертные сани подкатятся, неслышные, по белому ли снегу, по зеленой ли траве. И кому оставит он, вышата, высокие хоромы, широкий двор, всей жизнью накопленное богатство? Не было у него на этой земле наследника, продолжателя, сына. Трое звались, правда, вышатичими, да что толку? Вот и шагал из угла в угол, мерил ногами ложницу, неудержимый всечих воин. Любим — румяное яблочко, а внутри — червячок. Куда старый смотрел? Что не брал с собой ни в поход, ни на зверя? Жалел? Берег? Кто люто берег? Тот и он, нелюбим, и щит возит за князем и копье. Люд — сын настоящий, сын любому на зависть. Да только слова такого не знает, отец. А кто в том виноват? Вышата оперся руками о стол и даже застонал как от боли. Тихо, больше про себя, чтобы не услыхал прикорнувший за дверью слуга. Да какое от боли? Этот он бы вытерпел молча. Одна была у него родная кровиночка дочь, доченька. Нежелана. Сам не понимал теперь боярин Вышата, как повернулся у него язык дать ей единственное, не ласковое, не доброе имя. Не наглядой звать бы ее, лебедушку, зареной, надежей, любавой. Представил боярин смеющееся лицо дочери, и будто солнце глянуло в душу. Да ненадолго. Скоро, скоро тыщется на его лебедь, закрыл орел. Налетит неведомо откуда, скоктит И поминай, как звали. И останется он старый один, совсем один. Тихо. Не разбудив спавшего раба, приоткрылась дверь. Вышата и тот не услыхал и даже вздрогнул от неожиданности. И в ложницу бочком скользнула нежеланно. «Звал, батюшка?» Она куталась в длинный шерстяной плащ, в котором ездила верхом. Из-под плаща выглядывала вышитая рубаха. На щеках лежал сонный румянец. «Не звал!» — с привычной суровостью буркнул вышата. Нежелана подошла к нему, снизу вверх заглянула в глаза. Ласково потерла щеку, его плечо. А я проснулась, показалось, зовешь. Повернувшись, боярин взял ее за плечи, притянул к себе, обнял, зарылся лицом в теплые волосы. Нежелано обвела руками его шею, стала гладить седые отцовские кудри. — Ты не уходи, — попросил вышата тихо, — посиди со мной. — Солнышко ты мое.